Глава 21 «Обалдеть!» По слогам выдала Марина, сидя на корточках перед Олесей. Она рассматривала ребенка огромными квадратными глазищами, щупала мягкий белый хвостик на макушке, как будто проверяя, настоящая девочка или нет. Леська хмуро смотрела на нее из-под лобья. «Дескать, женщина, что вы ко мне пристали? Видите, я делом занимаюсь, сушку грызу». Я наблюдала за знакомством сестры с племянницей с затаённой улыбкой и непередаваемой грустью. Понимая, как никогда чётко, как бы ни сложилась судьба, я не одна. И никогда не была одна, просто сама сознательно изолировала себя и дочь от близких людей. Ковалёва, как и обещала, приехала ко мне сразу после возвращения с туристической базы. Ворвалась в квартиру вся такая свежая, отдохнувшая, с радостным воплем. «А вот и я! Где мой таинственный подарок?» «В гостиной на диване», — с усмешкой сообщила ей нужное направление. Маринка разделась, поправила волосы, стоит перед зеркалом и бодро прошла в комнату. Мне еле удалось держать смех, когда она споткнулась, увидев ребенка. «Это... это... кто?» — прошептала, ошарашенно показывая пальцем на мою дочку и свою двоюродную племянницу. «Знакомься, Олеся!» «Ты... ты ее где-то украла?» «Нет!» Все-таки не смогла сдержаться и засмеялась. «Стопроцентный хэндмейд!» И вот она уже минут пять рассматривала племянницу, которая хмуро, но терпеливо выносила, что ее то за щечку потрогают, то за ручку, то за ножку. «Невероятно!» — выдохнула сестра. «Интересно, что именно невероятно?» что я вообще размножаться умею? Или что у меня человеческий детеныш получился, а не чертенок с рожками? Леся смотрела на меня с легким недоумением. Терпи, маленькая, терпи. Тетка у тебя тот еще подарчик Да, девочка, а гены-то у твоего папани ядерные. Ничем не перекроешь. И глазки его, и бровки его, и выражение лица. Ювелир. Её слова царапали слух. Надо же, ни грамма сомнений, никаких уточнений. Полная уверенность в том, что ребёнок Артёма, как в том анекдоте, девять месяцев носишь, пятнадцать часов рожаешь в муках, полгода не спишь по ночам, а она, видите ли, на папа похожа. Прямо наш случай. — А уж маманька-то у тебя какая молодец! — продолжала сестра мягко, с улыбкой, чтоб ребёнка не напугать. Но слова наполнены иронией и обещанием неземной расправы. Партизанка высшей категории. Матерая, стрелянная. Пока сама не захочет не расколиться. И плевать на все. Повезло тебе с родителями, что не говори. Еще как. Партизанка и ювелир. Отличное сочетание. Я бы улыбнулась, но мне совсем не весело. Ну что, котенок, на ручки к тетке пойдешь? Марина протянула к малышке руки. Олеся подозрительно на неё косилась, словно решая, достойна ли эта новая женщина доверия или нет. Сестра двоих вырастила, с детьми обращаться умела. От неё шла спокойная, доброжелательная энергия. Она улыбалась, и голос был ласковый. В общем, мелкая сдалась и потянулась к ней. Ковалёва подхватила её на руки. «Лёгонькая ты какая! Малышка!» Я наблюдала за тем, как Марина держит мою дочку и горько становилась. Неудобно, что молчала, скрывала, что лишила кнопку внимания и ласки родных. Маринка о чём-то говорила, Олеся смотрела на неё во все глаза, слушая, чему-то поддакивала, и я чувствовала, что вот-вот опять зареву. Я этим вчера весь вечер занималась, и ночью, и с утра пару раз растекалась. И вот сейчас опять накрывала. «Значит, ты наша маленькая принцесса, да?» «Конечно, да! Маманька твоя всегда королевишной была, значит, ты принцессочка!» Ковалёва, чуть покачивая ребёнка, смотрела на меня, улыбаясь открыто и ласково-ласково обещала «Кристин, я тебя придушу, прибью, закопаю, а детёныша себе заберу, как раз девочку давно хотела». «Какого лешего ты молчала?» Олеся улыбалась, думая, что тетя говорит что-то хорошее. «Так вышло». Пожалуй, плечами, отводя взгляд в сторону. вышла Точно, за душу прямо сейчас. Да, пуговка?» Она подмигнула дочке, и та в ответ кокетливо заулыбалась. «Да, ты моя хорошая, моя маленькая. Давай, вещай, Кристин». Она мне в этот момент Артёма напоминала. Тот тоже выдал. Я тебя внимательно слушаю. При мыслях о нём сердце снова облилось кровавыми слезами. Тебе как в двух словах или с подробностями? Я пыталась пошутить, но вышла из рук вон плохо. «Придушу и сожру, чтобы улик не оставлять», обещала сестра с милой улыбкой, а в глазах черти бушевали. Пойдём на кухню, что ли, сказала я со вздохом. Налила Олеся сок, Марине кофе, себе зелёный чай. Посади её на стул, предложила она, что тут же получила колоритную фигу. Отстанет от нас, сами разберёмся. Марина удобно усадила мелкую себя на руках, отняла у меня кружку с соком и сама её поила. Давай, Кристина, рассказывай, как до такой жизни докатилась? устало вздохнула она. И я рассказала, медленно, не торопясь, обо всем. Раскрыла причины, по которым скоропалительно покинула город и так долго не возвращалась. Сестра внимательно слушала, не отводя пронзительного взгляда. И мне казалось, в нем местами проскакивало сожаление, грусть, скрытые слезы. У меня на душе и без того было тяжело, а воспоминания просто оглушали болью и тоской. «Почему ты ничего не рассказала мне?» Тихо, с мягким упреком, спросила сестра. «Я бы помогла. Не знаю как, но помогла. Я не могла тебе сказать». «Почему? Скажи честно. Ты бы поделилась с Денисом?» «Да». После секундного раздумья кивнула она и отвела глаза. «Конечно, сказала бы. У нас нет секретов. Вот и я о том же. От него бы узнал все артём Я не могла этого допустить, извини». Мне надо было защитить ребёнка». «Защитить?» Растерянно переспрашивает она. «От Зорина?» «Да». Горький шёпот сорвался с губ. Я была вынуждена защищать ребёнка от человека, которого люблю всей душой, но который отрёкся от неё. «Бред какой-то», – недовольно качает головой. «Самый настоящий бред?» «Знаю. Но это так. И именно по этой причине я скрывала дочку». Ото всех, кто мог хоть как-то донести информацию до Артёма. Маринка внезапно заткнулась, удивлённо выпучив глаза. «Погоди, он что, до сих пор не в курсе, что отец?» «В курсе. Со вчерашнего дня». Она в смотрела, и я нехотя пояснила. «Вчера пришёл к нам, дверь была открыта, я Машу ждала. Но он и зашёл, и увидел её. Догадался, что его ребёнок?» «Конечно». Горько вздыхаю. Сама же видишь, как похоже. И? Разругались в хлам. Даже вспоминать не хочется. И что? Что? Какой результат? Не унимается она. Никакого. пожала плечами, пытаясь прикрыться равнодушием. Вчера самозабвенно орал, что хочет ее видеть, а сегодня тишина полная. Не приходил и не звонил. Полный игнор. «Наверное, посидел, подумал, что на хрен ему все это надо. Зачем напрягаться и менять что-то в своей жизни?» «Ерунда какая-то», — отмахнулась Марина. «Если он не пришел, значит, есть какие-то причины. Подожди, ты его защищаешь, что ли?» «Естественно». В голосе полная уверенность, колебаний ноль. «Марин, не ты ли пару дней назад на меня орала, что я глупость сделала, в очередной раз спутавшись с ним?» — Кристина, — строго произнесла сестра, — не путай кислое с пресным Если бы суть проблемы была только в том, что тебе какая-то дама открыла дверь у него дома, это одно. Я бы и слова не сказала. Даже предположила бы, что пока одна открывала, вторая ему прямо в душу и отсасывала. Кнопка «Прости». Поцеловала Лесю в макушку. — Больше не буду такое говорить. Здесь же все сложнее. Дело касается ребенка. Артём, каким бы ветреным раздолбаем ни был, имеет жёсткий стержень, правильный. Он не отвернётся, не отступит. Из таких, как он, обычно получаются сумасшедшие папаши, готовые горы свернуть ради своего сына или дочери. А если уж у такого девочка-принцесса, то он и хвостики будет крутить, и женихов ревниво разгонять. Конкретно для этой дочери он ничего сворачивать не собирался, как и хвосты крутить, разве что мне за то, что сделала все не так, как он хотел. Тин, я не знаю, как сказать, ты сама-то веришь во всю эту ерунду? А ты нет? Нет, ответила спокойно, уверенно и просто. Хочешь письма почитать? Давай, посмотрю, из-за чего весь сыр-бор. Да пожалуйста, фыркнула, недовольно поставила кружку в раковину и пошла включать ноутбук. Посмотрим, как ты запоешь, когда сама все своими глазами увидишь. «Эх, ну ничего ж себе!» – выдохнула она. «Эмоциональная мясорубка. Жестоко, конечно, разложено. И кто такое написал? Марин, ты издеваешься надо мной, да? Не видишь, с чего адресы весточки летели?» Меня зацепило, что она безоговорочно оказалась на стороне Артёма. «Тин, я не спросила, чья была почта. Я спросила, кто это написал». «Ну а кто, по-твоему, мог это написать?» – всплеснул руками. «Понятия не имею». Задумчиво покачала головой и отошла в сторону. «Выключай это, Г. Противно. То есть ты все равно не веришь, что это он? Не верю. И мне очень странно, что ты поверила». «Опять двадцать пять». Я раздраженно захлопнула ноутбук. «Ладно, не пейся. Когда он объявится, вам надо серьезно поговорить, без криков и истерик, разобраться, что это за ерунда. Если объявится, можешь не сомневаться». Придет, как миленький. Вот скажи на милость, откуда у тебя такая вера в него? Я просто помню, как он на тебя смотрел, когда вы были рядом. Тихо ответила сестра. Такое не проходит. Никогда. Что бы ни случилось. Снова защипала глаза. Все проходит. Еще как проходит. Оставляя за собой выжженную пустыню, пепел, шрамы. Обламывая крылья, перекрывая кислород. Марина весь день не спускала Олесю с рук. Ребенок, вначале с подозрением относясь к появлению новой тетеньки, под конец совсем расслабился. Дочка буквально висла на своей внезапно обретенной тетке, перетаскала ей все игрушки, из заливисто смеясь. «Значит так, дорогие мои, в выходные приезжайте к нам. У нас горка, санки, парни крепость снежную сделали. Заодно познакомимся с остальными. Что?» Требовательно посмотрела на меня, заметив, как хмурюсь и поджимаю губы. «Марин, ты забыла? Мы здесь ненадолго. В выходные уезжаем домой». «Домой? А здесь тебе не дом, что ли?» Скинулась она. «Куда ты опять собралась?» «Туда». «Кристина, ты издеваешься? Какой отъезд? Ты о чем? Ваше место здесь?» «Марина». «Не вздумай», сердито перебила меня. «Слышишь? Я тебя не отпущу». «Не смей! Послушай! Нет, это ты послушай! Хватит уже, Кристина, хватит! Все эти забеги, заезды! Я уже билеты купила!» «О да, это весомый аргумент!» — язвительно процедила, раздраженно закатив глаза. «Сдашь?» «Нет, я ничего сдавать не собираюсь. Мы будем к тебе приезжать!» «Когда? На Новый год? Раз в пятилетку? Когда?» «Это решенный вопрос!» В моем голосе сталь. Меня никто не переубедит и не заставит вернуться. Я отвернулась от сестры и подошла к окну, за которым растекались темные густые зимние сумерки. И снова душило отчаяние, удавкой сжимая горло. Я не могла остаться. Здесь все напоминает о прошлом, в котором мы с Артемом были счастливы и которое рассыпалось в прах. Лучше быть далеко и вспоминать, чем находиться рядом и каждый день умирать, боясь встречи, и одновременно мечтая о ней. Кое-как мне удалось перевести разговор в другое русло. Но по мрачному взгляду сестры я понимала, что это еще не конец. Она так просто не отступит. И при первой же возможности снова начнет давить. На часах было почти семь, когда раздался звонок. Мой телефон лежал рядом с Мариной, поэтому она первая увидела, чье имя высветилось на экране. Подняла красивые брови и с натянутой улыбкой сказала... «Вот и муженёк твой бывший названивает. Я же говорила, что объявится». Я дёрнулась, словно ледяной водой окатили. «Надо же, очнулся!» Вспомнил. Или звонит, чтобы сказать, что передумал и не собирается больше знакомиться с дочкой. А я ведь ждала. Действительно, ждала его сегодня. И утром, и к тихому часу, и после. Вчера так увлечённо орал на меня, требовал встречи. А сегодня ни слуху, ни духу. «Вон!» Только под вечер соизволил вспомнить. «Отвечай!» Маринка сунула телефон мне в руки. «Зачем? Какой смысл? Мне не нужны его оправдания. Я не хочу ничего знать о его делах. Если не приходил, значит, был занят чем-то более важным, чем внезапно свалившаяся на голову дочь. Дело его. Я ни о чем не просила, на встрече не настаивала. Пусть как хочет, так и поступает. Не хочу с ним разговаривать». Недовольно покачала головой и отвернулась. «Здорово, папаша!» Тут же раздался за спиной насмешливый голос сестры. Резко обернувшись, увидела, что она ответила за меня. В ответ на мое возмущение Марина лишь невозмутимо отмахнулась. «Здесь, конечно. Куда ж она денется?» Протянула мне трубку. «Тоже мне, сестра! Неужели не видно, что у меня нет настроения? Нет желания с ним разговаривать?» Она равнодушно проигнорировала мое недовольство даже не думая мучиться угрызениями совесть «Бери, давай! Заканчивай ломаться!» Потребовала так громко, что Артём наверняка услышал. Я недовольно цикнула на неё и всё-таки взяла телефон. «Да?» «Привет, Кристин!» Голос усталый, тихий, снова ком в горле. Не сглотнуть. «Привет!» Сухо, отстранённо. «Я не мог сегодня приехать, меня в городе не было». «Не парься!» Не приехал и не приехал, все хорошо. В трубке на несколько секунд гробовая тишина, а у меня сердце билось с каждым мигом все сильнее. «Во сколько вы спать укладываете?» спросил Артем, а я никак не могла понять его интонации. «В полдевятого». Надеюсь, он не собирался завалиться ко мне на ночь глядя. «Не пущу, ни за что». «Не успею». Ровным голосом. «Ну и...» «Можешь не продолжать». С горькой усмешкой оборвал меня на середине фразы. «Я все понял. Завтра с утра к вам приеду». Завтра? Я пыталась придумать отмаз, отложить встречу. Боялась, что не смогу спокойно выдержать его присутствие. Опять сломаюсь. Уже открыла рот, чтобы выдать какую-нибудь причину, по которой встреча не состоится, но перед носом появился Маринкин кулак. «Только попробуй!» Прошипела она, сердито ущипнув мою коленку. От неожиданности я ойкнула. Я тебя за волосы к нему оттащу. «Во сколько?» Спросил Артём. «Мне ничего не оставалось, кроме как сдавленно ответить. Давай к одиннадцати. Мы как раз на улице будем». «Хорошо». Просто согласился Зорин. «До завтра». «Угу». И отключилась. «Марин, какого?» «Вам надо поговорить». Мы уже поговорили, и результат оставил желать лучшего. Значит, еще раз поговорите. Я не хочу. А ты через не хочу. Тин, извини, что напоминаю, но у вас дочь. Приподняла Олесю, показывая ее мне. И это она маленькая, а не ты. Так что запихивай свой норов поглубже и вперед. При тут норов? притом Кристина, вам надо поговорить. Кому надо, Марин? Кому? Вам. Всем. Троим. С досадой откинула телефон в сторону. Все уже сказано. Зачем еще раз делать себе больно? Маринка сидела у меня до самой ночи. Вместе искупали и уложили расшалившуюся малявку, а потом сидели на кухне и разговаривали, избегая персоны Артема. Но в груди все равно разрывалось сердце, и все мысли были только о завтрашней встрече. За утро Олеся умудрилась испоганить мне две кофты, трое штанов и платье. На этом скромные запасы привезенной одежды иссякли, потому что половина и так уже была в стирке. Поэтому я решила, что неплохо бы съездить в детский магазин и купить кое-что из одежды. Вызвала такси, кое-как собрала разбушевавшуюся малявку и, подхватив ее на руки, вышла из квартиры. Как всегда, почувствовала себя осьминогом пытаясь одновременно запереть дверь, удержать ребёнка и поправить сползавшую с плеча сумку. Спустились на лифте, вышли на улицу, где нас поджидал сюрприз в виде чёрной машины, припарковавшейся возле подъезда. Артём, что он здесь делает? Ведь договаривались на 11 а сейчас и 10 нет. Первый порыв схватить Олесю и бежать, пока он нас не заметил. Но взяла себя в руки и пошла к автомобилю. Нет смысла откладывать неизбежное. Тёмка всё равно не уйдёт. Уж я-то знаю, каким упрямым он бывает, когда что-то для себя решил. Марина права. Нам пора поговорить как двум взрослым людям, у которых есть общий ребёнок. Как всё сложится дальше, я не знаю. Захочет он с ней общаться или нет. Это его дело. Нам просто пора поставить все точки над «и». Леся бежала рядом, торопливо переставляя ножки оставляя за собой цепочку неровных следов. А у меня в груди также неровно грохотало измученное сердце. Нерешительно постучало в окошко, и стекло тут же плавно опустилось. Зорин сидел, привалившись к спинке сиденья и смотрел на меня, чуть склонив голову на бок. Взгляд спокойный, задумчивый. Мне даже показалось немного грустный. Опять защемило сердце, защипало глаза. — Привет, — сказала наигранно бодро пытаясь прикрыть волнение. «Привет», — ответил тихо, чуть слышно. У меня внутри все перевернулось. «Что же ты делаешь, Тём? Лучше ори, бесись, лютуй. Покажи еще раз, что ненавидишь. Только не смотри на меня так, не надо. Давно здесь сидишь?» «Не знаю». Пожал плечами, все так же не отрываясь, рассматривая меня. «Не засекал. Наверное, давно». «Позвонил бы, предупредил». Мы бы раньше собрались. Не хотел дергать. Понятно. Хотя мне ни черта не понятно. Он что, сидел под окнами и ждал нас? А где же гневное СМС? Быстро вышли, пока его сам не вытащил. Где настойчивые звонки? Где требования? Краем глаза заметила, что Олеська принялась за свое любимое занятие – поедание снега. Вот хлебом не корми, дай сугроб полезать Я отвернулась от машины, сразу почувствовала, что воздуха больше стало, и присела рядом с дочерью на корточки «Олесь, нельзя это в рот тащить! Нельзя!» Она смотрела на меня, подняв брови, и медленно тянула варежку, полную снега, к лицу. Я услышала, как за спиной открылась дверца, скрипнул снег. Артём вышел из машины. Чувствовала его каждой дрожащей клеткой, каждым трепещущим нервом. Дочь сделала очередную попытку съесть комок снега. «Нет!» – строго одернула ее, потянув за рукав. Дочь замерла на секунду. Потом, глядя прямо в глаза, открыла рот и медленно поднесла руку к рту. лесь Нельзя!» – цыкнула на нее, удерживаясь рукав. В ответ хитрая улыбка. «И стоило мне отпустить ее руку, как снежная варежка оказалась там, где и планировалась, во рту!» «Да ю-мою!» Вытащила ее, вытерла мордаху, губы, погрозила пальцем. Олеся, насупившись, смотрела на меня, явно не понимая, почему мать недовольна. Снег ведь такой вкусный. Просто объедение. Характер мамин. С легкой усмешкой раздалось за спиной. Зато дурь папина. От последнего слова в животе провернулся к горячей ком. «Папа рядом с нами, рядом с ней». «Господи, как не хлопнуться в обморок!» Олеся, наконец, обратила внимание на Артема, одарила его недовольным взглядом и демонстративно отвернулась. «Ах ты, стервенка мелкая! Умница моя, правильно? Нечего на всяких непонятных мужиков свое внимание тратить. Вы гулять вышли?» «Нет, сначала в магазин поедем, а потом уже прогулка», ответила, поднимаясь на ноги. Внутри разгоралось напряжение, приправленное нервным ожиданием разборок. Думала, успеем до твоего приезда, а ты раньше пожаловал. «Где твоя машина?» – спросил, осматриваясь по сторонам. «Дома». Пожала плечами и нервно с истеричными нотками чуть не выкрикнула. «Не гнать же ее за тысячи километров ради нескольких дней. И так обойдемся. Где на такси доедем? Где на автобусе? А где и на своих двоих прогуляемся?» «Дома». Уточнил, проигнорировав мой выпад. Ну да. Посмотрела на него с вызовом. У груди под сердцем набирал обороты какое-то непонятное чувство. Почти истерика. Нервы вибрировали. Я готова искать двойной смысл в каждом его взгляде. В каждом жести, в каждом слове. Невольно ждала, что сейчас снова разразится скандал. От этого напрягалась, подбиралась и заводилась еще больше. Мое намерение – поговорить с ним спокойно, по-взрослому растворилась, уступая место панике. Я чувствовала, что если Артем скажет хоть одно грубое слово, сорвусь к чертовой бабушке. Опять полночи не спала, думая о нем, о том, что вчера не пришел, продинамил нас, распалялась себя все больше и больше. И сейчас все мое недовольство, мои скопившиеся обиды прорывались наружу. Огромные усилия требовались, чтобы держать их под контролем. «Так поехали, я вас отвезу», — кивнул на свою машину. «Нет, спасибо», — замотала головой, а он нахмурился. «Почему?» «Нет желания». Для верности отступила на шаг в сторону. И не только потому, что не хотела с ним ехать, просто не могла стоять близко к нему. Чувство его тела, аромат его одеколона не могла, потому что нестерпимо хотелось прикоснуться, несмотря ни на что, обнять его. И никогда не отпускать. В памяти всплыла его фраза, брошенная в порыве ярости в парке, о том, что не мое дело, с кем он проводит время, что мы в разводе, и меня это не касается. Следом вспомнила темноволосую тезку своей дочери, которую он держал за руку, когда знакомил нас. Больно стало уже физически, зато наваждение вождение отступило. Мы на такси, сейчас уже приедет. Кристин. «Не страдай ерундой, я вас отвезу». Зорин смотрел на меня, не скрывая недовольства, но голос был спокойный. А меня просто разрывало в лохмотье. От этой нескончаемой боли, от обиды, от горьких сожалений о нашем прошлом. Перекручивало и безумно хотелось скинуть это с себя, выпустить пар, сделать так, чтобы ему тоже было плохо, чтобы он кричал, ругался в очередной раз убеждая меня в правильности принятого решения уехать обратно. Туда, где тихо, спокойно, где нет его. «Мы не поедем с тобой», — заявила категорично, сложив руки на груди. «Может, объяснишь, почему?» Подошла к его машине, бесцеремонно открыла заднюю дверцу и раздраженно заглянула внутрь. «Что-то не вижу у тебя детского кресла», — произнесла с неприкрытой ядовитой иронией. Голос подрагивал, стал громче. Я уже готова спорить с ним до хрипоты, ругаться. Артём смотрел на меня из-под лобья молча. «Я ребёнка только в кресле вожу, так что извини. На такси надёжнее, чем с тобой». Слова звучали грубо, двусмысленно, на мне плевать. Зорин шумно вздохнул, глядя куда-то поверх машины, потом покачал головой, думая о чём-то своём. Ждала от него бурной реакции, но вместо этого он сквозь стиснутые зубы твердо сказал. «Значит, сейчас поедем и купим это кресло». «Смысл? Зачем ради одного раза покупать? Куда ты потом денешь ненужную вещь?» Не могла понять его взгляда, тяжелого, мрачного, решительного, на самом дне которого полыхало что-то, чему я не могла дать определение. Его недовольство чувствовало кожей, но он опять промолчал не поддаваясь на мои попытки спровоцировать скандал. Он спокоен и явно не собирался идти у меня на поводу. ты да что ж ты за человек такой упрямый, а? Даже поругаться со мной не можешь, когда мне это вот так хочется». К подъезду подъехало такси, серое иномарк, старое, потрепанное. Я бы даже сказала, устало-винтажное. Мне вечно везет на такие колесницы. «Лесь, это за нами!» – взяла дочь на руки – И, не глядя на Артема, пошла к машине, чувствуя, что Зорин смотрел на меня. Руки тряслись, когда пристегивала ребенка и забиралась на соседнее сиденье Машина тронулась с места. Черный блестящий внедорожник плавно тронулся следом за нами и обросала назад нервные взгляды и чувствовала себя набитой дурой. Провоцировала его, злила, чтобы доказать самой себе, что все прошло и ничего не вернуть от этого горько и тошно. «Но разве можно иначе?» Такси остановилось у торгового центра. Я расплатилась, выковырила из кресла дочку и выбралась из машины. Зорин уже ждал нас у входа. «Собираешься с нами по магазинам мотаться?» – недружелюбно спросила, воинственно глядя на него. «Да, он сама невозмутимость. У тебя других дел нет?» «Нет». «Скупой ответ и спокойный взгляд. Как хочешь». Фыркнула и прошла мимо. Зорин шел следом, молча. И это его молчание чертовски нервировало. Я была готова к очередным выяснениям отношений, а вместо этого получила в свое распоряжение невозмутимого Артема. Это обескураживало, сбивало с толку. Как всегда, с ним все не так, как ожидалось. Невыносимый. Мы зашли в несколько магазинов, прежде чем я не нашла то, что хотела. Купил все, что нужно, а потом взгляд зацепился за симпатичное платьишко на манекене. Белое, с большими глазастыми божьими коровками. Пока рассматривала его, пока узнавала наличие нужного размера, Артем выпал из поля зрения. Обнаружился он чуть позже, у входа в магазин, с детским креслом в руках. Скрипнув зубами, я вышла к нему, ведя Олеську за руку. «Зачем ты его купил? Мы сейчас...» «Никаких такси» произнес с такой интонацией, что сомнений не осталось. Он настроен серьезно его не переубедить. Черт! Да зачем ему все это надо? Градус внутреннего напряжения подскочил сразу на несколько делений. Хотел уже сказать, что не ему решать, что и как мы будем делать. В этот момент Зорин улыбнулся той самой обезоруживающей мальчишеской улыбкой, от которой у меня всегда крыша срывала. «Олесь!» Эти божьи коровки на тебя похожи. Невольно опустила взгляд на платье, которое сжимало в руке. Так и есть, похоже. Такие же глазастенькие, со смешными щечками. Его слова погасили мои порывы, усмирили внутренних демонов. Я просто стояла и смотрела на него, не в силах отвернуться. Выражение зеленых любимых глаз изменилось, обжигая горячим пламенем. Артём перестал улыбаться и тихо, напряжённо позвал. «Кристин, не надо. Чуть дыша. Не надо, Тём, я... Нам ещё нужно за продуктами». Перевела едва не начавшийся разговор с опасной темы дальше от безумного притяжения между нами, потому что за этими взглядами начинаешь забывать о главном. О том, что у меня на руках нежеланное потомство. О том, что этот ребёнок ему не был нужен о том, как он настойчиво гнал меня на борт. Ледяная броня, которая начала была крошиться, отступать, трескаться, снова сомкнулась. Купив еду, мы торопливо покинули торговый центр, не желая находиться в толпе. Пока Зорин закреплял кресло, я с Алиской на руках стояла рядом с машиной, наблюдая за ним и невольно, думая о том, каким бы он был отцом для дочки, если бы все сложилось иначе, если бы мы по-прежнему были вместе. Болезненные мысли, горькие. Артем сегодня был на редкость молчалив, собран, погружен в себя. Обмениваясь редкими, скупыми фразами, мы ехали к моему дому. Там погуляли во дворе. Олеся носилась, а Темка следила за ней взглядом, не отрываясь, ловя каждый жест. Похоже, он никуда не собирался уходить. Был намерен вместе с нами идти домой, хотя я его и не думала звать. Мне страшно оказаться с ним за закрытыми дверями, наедине. Олеся тут не в счет. Я чувствовала, что именно дома состоится тот самый разговор, которого ждала и опасалась одновременно. И я не была уверена, что хочу этого. Тем более сегодня должен прийти риэлтор с клиентами. Как бы мне от Артема отделаться? Выводил разговор и так, и эдак, пытаясь уточнить его планы. Он был сдержан. Но по скупым ответам стало понятно, что езжать не собирается. Я, осторожно подбирая слова, пыталась ненавязчиво спровадить его. Бесполезно. Чем ближе время возвращения домой, тем более активными становились мои попытки. Артём игнорировал все мои намеки, все мои тактично завуалированные вопросы из разряда. А не пора ли вам ехать по своим делам? Мне даже показалось, что в глубине зеленых глаз... Притаилась усмешка. Сматривалась в них, пытаясь понять, показалось или нет. В ответ получала честный открытый взгляд. Наверное, все-таки показалось. Ой, совсем забыла. Столько дел накопилось. Театрально вздохнула, качая головой. Так что мы уже, пожалуй, домой пойдем. К тому же скоро тихий час. Достала из сумочки ключи, поудобнее перехватила Олеськину ручку и направилась к подъезду понимаю зорин шел следом во сколько малышка днем ложится спать после обеда где-то в час вот и хорошо артем демонстративно посмотрел на часы потом бесцеремонно забрал из моих рук ключи и пошел к двери не оборачиваясь времени еще навалом и я никуда не тороплюсь черт все таки все вывернул как ему надо и вместо того чтобы убраться во свояси и не мешать моей встрече с риэлтором, стоял на входе в подъезд и держал для нас открытую дверь, по-хозяйски приглашая внутрь, как будто мы к нему домой шли.